Ружья в козлах, солдат за кашей и с дровами в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказания о выступлении не было. «Как не бы?» — начал Кутузов. И тотчас же замолчал и приказал позвать к себе старшего офицера. Вылезший из коляски, опустив голову и тяжело душа,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 «Поставлен в это положение, поднят на смех перед всей армией». Напрасно так хлопотал молиться о нынешнем дне, напрасно не спал ночь и все обдумывал. Думал он о самом себе. Когда был мальчишкой-офицером, никто бы не смел так насмеяться надо мной. А теперь он испытывал физическое страдание,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 И Кутузов, слабо мигая глазами, выслушивал оправдания и слова защиты. Ермолов сам не являлся к нему до другого дня. И настояние Бениксона, Коновницына и Толя о том, чтобы то же неудавшееся движение сделать на другой день. И Кутузов должен был опять согласиться.